«Я вижу, пули его не берут, а боеприпасы к пулемету у нас не бесконечные», — крикнул Тапок в ответ. «Да долбани ты его своими бронебойными, уж они-то точно его должны взять», — подсказала Юси. «Мне б твоя уверенность», — про себя подумал Тапок. Вытащив один из пистолетов, он прицелился в уже поврежденную пулеметным огнем бронепластину прямо между рогов и, чуть задержав дыхание, заставив мушку замереть в одной точке, выстрелил несколько раз подряд. Бах, бах, бах. Ожидал он чего угодно, что Кэй упадет в агонии, что пули отскочат, но вот то, что монстр просто плюнет в него струей какой-то жидкости, ожидать он точно не мог.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 Тапок ощутил головокружение, в глазах потемнело, похоже, что степень легкости галлюциногенного эффекта полозом была принижена, ну или в слюне К концентрация вещества была выше, плюс помимо переваренных грибов там был какой-то яд. Утапка двоилась в глазах, пустыня покрывалась цветными пятнами, картинка поплыла, а Кы то рос, закрывая собой стены ущелья, то уменьшался до невообразимо малых размеров, превращаясь в нечто даже меньше песчинки. Прицелиться в него было просто невозможно, тем более что и мушка плавала из стороны в сторону, будто тапок был пьян в усмерть, чего с ним не случалось уже много лет.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 А все облако спор, поднятое этим маневром, тут же осело на технику Маров. Далее Вик врубил дезинфекцию. Фактически парогенераторы на корпусе, предназначенные для дезинфекции машины, которая должна была эксплуатироваться в условиях агрессивной среды. И об их наличии знала только Юся, преданный фанат техники, не пожалевшая времени на изучение полного мануала по использованию проходца модели Экстрим.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 Продслеповатый Кы так и не заметил, что его прошлый враг проходит, улепетывает. Да и даже если бы заметил, ему было бы плевать. От проходца не пахло любимыми спорами, а вот от тех здоровых штуковин вокруг как раз очень. Они воруют споры. Мары сначала не поняли, что происходит, но Кы быстро объяснил им это, налетев на ближайший гравелет. В отличие от проходца, тот оказался не защищен толстым слоем армпласта, поэтому удар рогом вскрыл его от носа до самой кабины экипажа, разорвав слой металла как бумагу. Остальные мары принялись обстреливать Кы, однако добились лишь того, что он еще больше рассверепел. И взревел, отшвырнул останки первой машины и понесся полукругом, тапчая расторопных маров, таптывая попадающиеся на пути гравициклы и затем на всей скорости врезался в еще один гравелет.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 Возрезанный оврагами и ущельями глинистой почвы когда-то возник в сполах. Видимо, он был одним из первых, когда чужие еще не отработали методику. Дело в том, что в сполах возник не на поверхности планеты, а на десяти метрах в глубине, запихнув под землю заводские производственные корпуса металлургического завода».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 Взять этот поселок с теми силами, что были у Маров, по идее, было абсолютно нереальной задачей, практически сопоставимой с той, что стояла перед ними и в случае с дырой. А если учесть, что Роквилсы, в отличие от Олафа, умели думать головой, легко было предположить, что из селения есть несколько подземных ходов, через которые жители легко могли покинуть селение или же войти в него».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 Тапок, которого к этому времени безжалостно растолкала Юсси, высунулся из салона и, демонстративно, дружелюбно улыбаясь, проорал в ответ. «Мы приехали от Эгера из дыры». «Чем докажешь?» Тапок засунул руку в карман и, вынув оттуда выданный Эгером предмет, показал его стражнику. Это было старое и здорово потертое кожаное портмоне с в виде разделенной пополам шестерни.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 Вскоре появился старший, причем появился не один, а в сопровождении двух громил, и Вид их сразу же насторожил тапка. Если стражи на стене и сам старший, представившийся мурлоком, вписывались в картину скватера-фермеры, сидящие в удобном месте, то громилы нет. Они были слишком уж обтрепаны, что делало их более похожими на маров, чем на охранников.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 Мурлок сложил руки на своем довольно таки солидном брюшке и заговорил: "Добрый день, уважаемые. Мой человек говорит у вас какое-то послание от соседей". "Да", ответил Тапок. "Есть к вам дело". "Излагайте", предложил Мурлок. "Может быть, вы все же запустите нас внутрь? Мне слишком удобно говорить, задрав голову", крикнул Тапок.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 Кивнул тапок. А вот эти двое громил рядом с ним. Их ты знаешь? Нет, этих я тут вообще никогда не видела, да и выглядят они как неместные. Хм. Проходец въехал в ворота, тут же попал во внутренний двор. Тапок приказал увику и ползу сидеть внутри, при этом быть наготове, занять турель и не глушить движок.